Глава 30. Четверг. Солнце жарит так, будто решило напоследок отыграться за весь сезон. Олег сидит в кабинете у Прохорова. Заскочил к нему на обратном пути из попечительского совета. Он обмахивается папкой с документами, которые необходимо отправить для того, чтобы официально усыновить Артёма. Процедура недолгая, но требующая пристального внимания со стороны службы опеки, а дальше суд. Горжусь тобой, Олег. Широко улыбается Виктор и, налив в себе полный стакан минеральной воды, жадно пьет. «Не пойму, зачем Ольга так долго тянула с этим вопросом? Живете вместе, ребенок все равно под твоей ответственностью». Макаров согласно кивает. «Так и есть. Я ребенка сразу предлагал усыновить. А Оля... Она уперлась, что это только ее сын, и никого к нему не подпускала. Как будто я ее ребенка могу чем-то обидеть». «Соколовский, кстати, не объявился?» Не спрашивай. Начнётся учебный год, боюсь, как бы он не выкинул что-нибудь. Мы с Олей поговорили и всё решили. Ребёнок будет моим и точка. Давно пора. Виктор со стоном обмахивается папкой для бумаг и прижимает к албу прохладную бутылку минеральной воды. И зачем я вчера так много пил? Скажи Олег, зачем? Знал ведь, что сегодня рабочий день. Мы все хорошо вчера были. Слушай, Витя, мне тут одна мысль покоя не даёт. Помнишь, боксёр тот сказал, что его Громов нанял? Помню, конечно. Ещё бы не помнить. Отличный вечер тогда получился. Что уж говорить. Начальство меня потом на ковёр вызывало. Так вот, я всё думаю, а что если это не Громов, а Громова? Светка? Ей-то зачем? Сложный вопрос. Мне показалось, что она хочет избавиться от влияния мужа. И на фабрике пожар тоже она заказать могла. С надеждой, что он не выберется из огня. Олег, заказать пожар – это не пиццу на вынос заказать. Тут дело посложнее будет. Именно поэтому она там была, на пожаре. Чтобы убедиться наверняка, что её брат не выбрался из пламени. Хм, ну и воображение у тебя, Макаров. Но теория интересная, надо проверить. С боксёра и начнём, а то ребятам из оперативного отдела сегодня совсем скучно. Весь день в карты играют. Ладно, проверяй, а я такси вызову и поеду в офис. Надо было встречу с двумя клиентами отменить. Перебрали мы вчера с алкоголем. Я позвоню тебе потом насчёт боксёра и Громовой. Дверь кабинета распахивается. Макаров и Прохоров удивлённо переглядываются. На пороге стоит Демид Громов. Только весь его лоск куда-то подевался. На лице колючая щетина, рубашка небрежно смята, джинсы, кроссовки, будто в чём дома ходил, в том и приехал. «Надо же! Легкие громы вы на помине!» – бурчит Виктор и отставляет в сторону бутылку минералки. «Здравствуйте! Мне нужен следователь Прохоров. А, и Олег Юрьевич здесь. Все в сборе!» «А что случилось?» – рассеянно смотрит на него Виктор. «Сегодня ночью с моего счета кто-то снял большую сумму денег. Те средства, которые предполагалось внести в качестве выкупа за фабрику. Деньги исчезли со счета, а там было далеко не сто тысяч». «Вот те на! Садитесь, пишите заявление. Вы в банк звонили?» «Думаете, я совсем не в себе?» «Звонил, конечно. С трех часов утра все на ногах. Только деньги каким-то волшебным образом ушли на офшорный счет». Макаров потирает подбородок и поднимается со своего места. «А жена ваша в курсе, что деньги пропали?» «Конечно, в курсе. Мы с ней на грани развода, но пока еще живем вместе». «Ладно, Витя, оформляй заявление, я поехал». Теорию мою проверь, не забудь, да поскорее. Сейчас вызову, ребят, съездим по адресу. Прохоровa заботчиво кивает. Олег Юрьевич, ну куда же вы? Я ведь наслышан о на вашем прошлом. Вы были очень хорошим следователем. Может, поможете распутать это дело? За гонораром не постою. Макаров качает головой. У меня сегодня день под завязку забит. Но на всякий случай, если у вас будут хоть какие-то идеи, позвоните мне. Громов протягивает ему визитку. Макаров вздыхает, прячет визитку в борседку. Достали Громове. Что ж такое-то? Вибрирует мобильник. Подъехало такси. Макаров плюхается на заднее сиденье. Хорошо, что в машине есть сплит-система. Как же гудит голова после вчерашнего. Достала эта жара, никак не хочет отступать. Сколько можно? На проспекте такси притормаживает. Макаров вдруг видит Свету. Та в отличие от мужа выглядит на все 100. Она садится в машину, подъехавшую к входу в гостиницу «Континенталь». Олег смотрит на время. До встречи с клиентом у него всего полтора часа. До офиса добраться двадцать минут, если не встрять в пробку. Решение приходит мгновенно. «Поехали за тем внедорожником», – просит он водителя. «Я оплачу дополнительно». Уж очень интересно, куда направилась его бывшая пассия, которая пыталась присвоить ему отцовство, скрыв факт своего замужества. Водитель не против». Такси пристраивается позади внедорожника. Жена твоя, что ли, ухмыляется лукаво. Прости, мужик, тебе не повезло. Она на встречу с любовником едет. Макаров удивлённо приподнимает бровь. С каким ещё любовником? Так я её вчера днём к нему возил, ждал, пока она выйдет обратно. Красивая баба, вот её и запомнил. Ещё на чае я оставила, чтобы я поскорее ехал. Сегодня её тоже хотел перехватить. Да твой вызов вперёд поступил. «А любовника мне не опишешь?» «На актеры из турецких сериалов похож. Да ты сам сейчас увидишь. Они у банка должны встретиться. Я ее туда вчера отвозил». «Да ты что? Не упусти их. Это мошенники!» Просит Макаров и в торопях набирает Прохорова. «А ты что, мент, что ли?» Неудумевает водитель. «Почти да. Витя, слушай, а Громов у тебя еще? Заявление пишет? Я, кажется, знаю, кто его деньги украл. У Светы, оказывается, любовник есть». Она к нему сейчас в банк едет. Вызывай опергруппу, скидываю данные. Не спугните их только. Внедорожник сворачивает к неприметному частному банку. Название у банка тоже неприметное, ни не на слуху совсем. Света выходит из внедорожника, торопится. Красивая зараза. Она скрывается за стеклянной дверью. Там её встречает привлекательный молодой мужчина. Турок. Они обнимаются совсем не по-дружески, что-то бурно обсуждают. Вот и любовник торжественно сообщает таксист. Вчера они так откровенно улыбались, мне аж завидно стало, что такая любовь бывает. Вскоре у обочины дороги притормаживает неприметная девятка. В ней Громов, Прохоров и ещё двое полицейских. Вперёд пропускают Громова. Всё же обманутый муж. Тот быстро оказывается рядом с влюблёнными глупками. Макаров ухмыляется, и изумлённый взгляд Светы невозможно забыть. И пощёчину от мужа в следующую секунду, резкую, на отмах тоже не забудешь. А вообще сцена неприятная. Громова Олегу даже жаль. Ребёнка подсунули обманом, а потом ещё и деньги украли. Он просит таксиста подождать пару минут и выбирается из машины. Макаров, ты молоток. Улыбётся ему Виктор. Как тебе угараสдио на неё наткнуться? Случайно, Витя, случайно. Олег, а давай обратно к нам в следственный отдел. Нет, Витя, я пожилой пасс. Макаров смеётся, отрицательно качает головой. В одну и ту же реку не войти дважды. Вот и обратно в следственный отдел ему не вернуться. Они с Прохоровым полюбовались, как ориставали и Свету, и её красивого турка. Громов подавлен, выглядит ещё угрюмее, чем в тот момент, когда появился в отделе. Я же её любил, растерянно разводит руками. Дочку боготворил, Свету на руках носил. Чего ей не хватало? Острых ощущений не хватало, фыркает Прохоров. «Устала она за пять лет от семейной жизни?» «А ведь она и мою семью могла развалить своими играми. Зло отсадит сквозь зубы Олег. Хороша стерва». «Да уж, стали мы с вами, Олег Юрьевич, пешками в Играх Светы». Хмуро соглашается Громов. «Она так настойчиво убеждала меня в том, что любит вас. Мне и в голову не пришло, что есть кто-то третий». В офисе Олега ждёт Ольга. «Олежек, мама твоя заезжала, привезла горячий суп с гренками. Твой любимый», – с порога сообщает она. «Все волнуется, что вы с Витей вчера перегуляли». «От похмелья она ничего не привезла». Олег с надеждой смотрит на нее. «От похмелья ничего. Могу предложить аспирин». «Не надо. От аспирина у меня изжога. Давай сюда суп». Оля зовет его в кухонную зону, открывает контейнер с еще теплым супом, достает из пакета сухарики и садится рядом с мужем. Поверить не могу, что у Прохоровых будет второй ребёнок, подперев щёку, задумчиво произносит она. Алексей сосредоточен на супе. Суп просто спасение для организма. Оля, а может нам с тобой тоже на обед домой ездить? Глядишь, быстрее забеременеешь. Приходит ему в голову шальная мысль. Так там же мои родители и Артём. Да, точно. Мама твоя меня из кухни не выпустит, пока не закормит. Не получится, как у Прохоровых, в обеденный перерыв ребёночка сделать. Ну ничего, я сегодня приду в себя, а с завтрашнего дня будем по вечерам решать этот вопрос. Артёму как раз режим надо к школе выработать. Будем пораньше его спать отправлять. А то непорядок. У Прохоровых прогресс, а мы с тобой на одном и том же месте топчемся. Оля звонко смеётся. «У нас что, соревнования с Прохоровыми?» «Ну да, а ты как думала?» Вот и правильно. Вместо того, чтобы по вечерам в гостиницы в гости к бывшим женщинам ездить по приглашению, будешь исполнять супружеский долг. О, кто бы говорил про поездки в гостиницу к бывшим. Кстати, хочешь байку о Светлане Громовой расскажу? А что с ней? Арестовали Свету. Как арестовали? За что? Боксёров тех помнишь, что в офис к нам приходили? Так это Света их наняла, и поджог фабрики тоже её рук дело нашла поддельников, заплатила им деньги за работу, так чтобы мужа там заблокировали и он не выбрался. А всё, знаешь, для чего? Не знаю. Чтобы строить нас с Громовым и отвести подозрение от её нового любовника Саида Каплана. Его Света встретила в Турции, куда полгода назад летала на отдых с подругой. Там и связалась новая любовная история. А планы-то у них какие были? Света планировала переехать к нему в Турцию с дочкой. А чтобы муж не мог ей препятствовать, придумала драму с моим участием. Оля задачно смотрит на Олега. А дочка-то у неё от кого? Так и не выяснили? Оль, я не хочу знать, кто является биологическим отцом маленькой Лизы. У неё есть отец. Ты знаешь, я с тобой полностью согласна. Пусть всё останется как есть. Так будет лучше для всех. Оля смотрит на него, улыбается. Олег накрывает её руку своей. Всё же хорошо, что всё хорошо. Осталось только прохровых нагнать, и тогда вообще всё будет на пять с плюсом.